Глава 7. Виктория. Летняя королевская резиденция располагалась в живописной долине. И пусть мы прибыли уже в сумерках, но парящие магические огни позволяли рассмотреть пейзаж. Здесь был не один дворец, а целый дворцовый комплекс, окружённый парками, настолько большой, что тут быть может и маленький городок поместился бы. И сам собой напрашивался вопрос: А смысл в подобной роскоши? Если королевская семья в основном обитает в столице, а сюда наведывается лишь изредка. Но тут скорее сказывалась усталость от дороги, вот я мысленно и занудствовала. Но зато выделенная мне спальня превзошла все ожидания. Я думала, уж после замка Дыря на меня не удивить. Но нет. Комната оказалась еще шикарнее. Просторная, светлая, с шикарной кроватью. И пусть гардеробная была маленькая, но зато ванная комната с внушительной купальней впечатляла. Что ж, очень даже неплохие условия, чтобы скоротать тут ближайший месяц. Если, конечно, раньше не случится какое-нибудь чудо, вроде внезапного нахождения межмирового портала. Но больше всего меня в этой ситуации радовало то, что Тиоши, наконец отвязалась. Видимо, расстояние играло свою роль, и богиня уже не могла мысленно дотянуться. Вот и отлично. Хоть и наблюдать за мной ежеминутно не сможет. А еще мне здесь предоставили личную служанку. Девушку звали Ирола. И она первым же делом чистосердечно мне призналась. Так потому сюда и запрещено брать своих личных слуг, чтобы мы следили за всеми. В конце дня мы все докладываем старшей служанке, она распорядителю. А тот самой королеве её величество желает быть в курсе абсолютно всего, что происходит на сезоне. Учитывая, что принц Олифер собрался жениться, королева должна заранее всё про всех девушек знать. Вот как раз для полного счастья мне не хватало шпионящей королевы. И так-то боюсь в чём-нибудь проколоться. А если ещё и под постоянным наблюдением. В общем, остаток вечера я провела за книгами которая прихватила с собой. Но, увы, мои надежды найти какой-нибудь перечень топ-10 способов изменить голос и при этом остаться в живых не оправдались. Так что либо к Дериану не приближаться на расстояние, так сказать, звуковой волны, либо весь сезон ходить якобы осипший. Хотя, скорее всего, зря я опасаюсь. Он мой голос не помнит. Быть может, вообще уже обо мне не вспоминает. Было бы идеально. Ночь прошла беспокойно. Даже сквозь сон мне все чудилось, что дверь моей спальни открывается, на пороге появляется Дериан, и его низкий голос пробирает до дрожи. "Ты кое-что мне задолжала, Мириана, и я получу с тебя все сполна". Дальше, к счастью, я тут же просыпалась. Но стоило заснуть, как видение повторялось, и лишь под утро оставило меня в покое. Но в итоге я благополучно проспала аж до полудня. Может, спала бы и дольше, но ко мне заявилась леди Альция. Рановато ты начала прохлаждаться. Она прошествовала в мою комнату, придирчиво осматриваясь. У нас с тобой как никак уговор, и вам доброе утро. Вы думаете, уже до сегодняшним балу придётся магию являть? Я зевнула. Нет, естественно. Но ты в любом случае должна каждый миг быть наготове. И, кстати, насчёт сегодняшнего бала. Ты уже смотрела свои дорожные сундуки? Нет? Их содержимое вчера смотрела моя служанка, когда заполняла гардероб. И судя по тому, как она периодически на меня поглядывала и даже сочувственно вздыхала, там явно был не предел мечтаний. Нет пока. Я только ночную сорочку и книги оттуда взяла. Но, как я понимаю, вы в полной мере обо всём позаботились. Леди Альция, похоже, не засекла в моём голосе ни нотки сарказма и невозмутимо произнесла: "Я заказала тебе все наряды под стать твоей новой внешности. Более того, ещё и не по моде". И где логика? Мне надо не выделяться, быть незаметной? Так? Так? Но если все будут в платьях одного фасона, а я буду кардинально отличаться, то естественно и получится как бельмо на глазу. Но, видимо, у леди Альцы, какая-то своя альтернативная логика. Так что и сегодня на бал ты пойдешь в весьма скромном платье, закрытого фасона, на грани допустимого. То есть не слишком убогом и простом, чтобы сойти за простолюдинку, но при этом таком Чтоб уж точно никто лишний раз на тебя внимания не обратил. Твоя внешность, конечно, и так этому способствует. Но необходимо на всякий случай учесть всё. И запомни, ты на бал, не развлекаться идёшь, а каждую минуту быть на чеку. Вдруг кайлисе твоя магия понадобится. Конечно, для вида можешь с кем-нибудь потанцевать, хотя она скептически хмыкнула. Кто тебя такую пригласит? Я уж постараюсь как-нибудь это пережить. Пока просто присмотрюсь ко всем, оценю, так сказать, расстановку сил. Главное, Дереано на глаза не попасться. Впрочем, даже если попадусь, он же все равно вчера меня не узнал. Так что и сейчас опасаться нечего. Я умела танцевать, хотя леди Лидияльция считала, что это мне вряд ли понадобится. Я знала этикет, Хотя было бы предпочтительнее просто сливаться с интерьером и ни с кем вообще не контактировать. Я выглядела так, что будь это маскарад, получила бы главный приз за наилучший образ уныния старой девы. Хотя нет, вру. Для полноты картины кошачьей шерсти на моем сером платье все же не хватало. В общем, по всем показателям у меня никак не могло возникнуть никаких проблем на балу. Ну, кроме возможной депрессии из-за собственного жалкого вида. Но проблемы возникли. В бальный зал, как и положено, я должна была заявиться со всем своим семейством. Лорд Фликсис туда совсем не рвался. Его куда больше прильчало поскорее оказаться на турнире по Сейноту, намечавшемуся здесь же на сезоне. Никаррщик Гальски подкручивал жидкие усики, которыми очень гордился и репетировал эффектные фразы для завоевания девушек. Кайлиса блистала роскошным платьем и драгоценностями, а её матушка была на пределе своих нервов. Прочитала мне целую нотацию, как именно я должна не отсвечивать и подытожила: "Первое время держись подле Кайлисы". Ну да, ничто же не подчёркивает красоту девушки так, как её страшненькая подружка. Но как только появятся её ухажёры, исчезни. Задерживаться уж точно не стану. Не беспокойтесь. Я даже постаралась говорить без сарказма. В конце концов, никто меня не ненавидил. У нас взаимовыгодный уговор. Да и с балом мне самой надо будет уйти как можно скорее. И чтобы Дериана не встретить случайно. И чтобы начать приводить в исполнение мой гениальный план. От своей служанки я узнала, что здесь, во дворце, есть библиотека с редкими книгами по магии и древними свитками. Надо обязательно туда наведаться. Вдруг именно там я смогу узнать про местонахождение портала или хотя бы про то, как избавиться от тёши. Конечно, самым простым было бы отдать свою магию кому-то. Но какие у меня шансы без магии выбраться из этого мира? Это же Мой единственный козырь и в то же время самое уязвимое место. Так что от магии я избавлюсь лишь в самый последний момент, когда иного выхода не останется. Такие вот планы я лелеяла, когда мы входили в бальный зал. Играл оркестр, массивная люстра пестрела магическими огнями. Сквозь высокие стрельчатые окна в зал смотрел летний вечер. В первый миг даже дыхание восторженно замерло. Где-то в глубине души пробудилась та маленькая девочка, которая любила сказки про принцесс, где бал всегда казался чем-то волшебным. Жаль, что в реальности всё оказалось совсем иначе. Церемониймейстер громогласно объявлял входящих. Королевской семьи, насколько я поняла, пока не было. Я и не пылала любопытством посмотреть на принца, за которого тут будут девичьи бои насмерть. Меня куда больше интересовало, тут ли уже Дэриан, пока моя метка никак не реагировала. Да и длинные рукава платья, если что, надежно бы ее скрыли от чужих глаз. Только бы опять жечь не начала. Мужская половина семейства сразу же отпочковалась в неизвестном направлении. Да и леди Альция подле нас задерживаться не собиралась. Но да, присутствие грозного вида матушки рядом Не самый лучший стимул для знакомства с девушкой. Если подойдет кто-то неизвестный, в первую очередь обращай внимание на то, как одет, Напоследок наставляла она Каэлису. На сезон приехало немало зажиточных аристократов и из других городов. Здесь не только столичные, а из столичных ты сама прекрасно знаешь, кто чего стоит. Больше одного танца с одним и тем же не танцуй. Пусть принц видит, что ты востребована другими, но при этом сама никем не заинтересована. Но и на всякий случай нужно подготавливать и другие варианты замужества. Все завидные холостяки должны быть очарованы. Понятно. Кайлиса тут же кивнула, даже не поднимая на нее глаз, а ты перевела на меня взгляд леди Альция. Помню, помню. Стою тут фоном, а после исчезаю. Тут же закончила за нее я. На мой взгляд, раз уж выяснили, что магия Кайлиси на первом балу точно не понадобится, меня можно было сюда и не тащить. Этикет этикетом, но никто бы и не вспомнил, что меня тут не было. Едва леди Альцы от нас отошла, Кайлиса тут же вздохнула с облегчением. Наконец-то. Она распрямила плечи, подняла голову. От ее демонстративной робости не осталось и следа. Всё равно понять не могу, зачем тебе этот маскарад. Я настороженно оглядывалась по сторонам, вдруг Дэриан появится поблизости. Понятное дело, что целенаправленно ко мне не подойдёт. Но нам главное случайно в толпе не соприкоснуться. Мне просто нравится всех водить за нос. Кайлиса пожала плечами, мол, дело-то житейское. Да и когда я такая вся тихая и скромная, с меня спросу меньше. Так Принц, как я смотрю, пока не объявился. Но королевская семья вполне может прийти только через час или даже полтора. Ну а пока можно потанцевать в своё удовольствие. Смотри, как тебе вон тот блондинчик в голубом камзоле? О! Или вон тот, справа от колонны. Видишь? Хотя нет. Какой-то он чедушный. А как тебе? Честно? Они мне все никак. Я остановила ее восторженный порыв перечислять всех симпатичных молодых людей в пределах видимости. Да и ты ведь все равно сама к ним не подойдёшь. Должна ждать, пока кто-нибудь не пригласит, а никто пока и не пригласит. Она чуть досадливо закусила губу. У балов ведь традиционно два начала: светская и официальное. Официальное, когда королевская семья объявится, и это позже, а светская — с первого танца. То есть в любой момент первая же пара уже может начать танцевать, и это, так сказать, откроет бал. А это честь, между прочим, абы кто так делать не вправе. И она резко замолчала, смотря куда-то за мою спину. Позволите пригласить вас на танец. От первого же звука этого бархатистого голоса у меня словно бы что-то внутри завибрировало. Мегом пробежал холодок по спине. Сердце заколотилось так, что казалось сама глухну. Нет, нет, нет. Но почему именно он? Почему Дериан? Так всё спокойно. Надо чисто из вежливости обернуться, поприветствовать кивком. Этикет наше всё. Держимся за него руками и ногами. Мне всё равно бояться нечего. Сейчас Дериан с Кейлисой уйдут танцевать. Я медленно повернулась, глаза не поднимала. Так что мне оставалось разглядывать лишь его тёмно-синий, почти чёрный камзол с серебряными пуговицами. Зато Кайлиса не растерялась. Почту за честь лорд Дериан и протянула ему руку. Интересно, там в толпе, зорко наблюдающая за нами леди Альция, уже скачет радостно с помпонами группы поддержки. Прошу прощения, леди, но я всё же обращался не к вам. Э, что? Никкой Лиси, я даже огляделась по сторонам, но рядом с нами девушек не наблюдалось. Встретилась с крайне насмешливым взглядом Дериана. Теперь уже сердце не колотилось. Она просто ухнуло куда-то вниз и больше не подавало признаков жизни. Так что же? Дериан, явно забавлявшийся моей реакцией, протянул мне руку. "Удостоите меня чести открыть с вами бал королевского сезона". Проклятье. Надо было хотя бы заранее порепетировать реалистичное падение вовмарок. Хотя нет, не вариант. Дэриан бы под джентльменски подхватил, а прикосновение бы активизировало метку. Кайлиса незаметно пихнула меня локтем в бок. Да я и так прекрасно понимаю, что на нас сейчас смотрят все окружающие. Дэриан же, чтоб его, весь из себя высокородный аристократ Могущественный маг и просто красавец мужчина, завидный холостяк всего Элдориса. Но ко мне-то он, какого лешего, подошел. Нельзя было тянуть с ответом, и я сделала то единственное, что могла сделать. Прямо и решительно, совсем бесстрашием и дерзостью, испуганно пискнула: "Нет, Дэриан". Заметил ее сразу. Да ее и сложно не заметить. В сером платье с высоким воротом и длинными рукавами, вдобавок еще и в перчатках. Нет, а почему бы просто не надеть тогда мешок на голову? Эффект был бы таким же. Мало того, что у девушки проблемы с внешностью, так еще и со вкусом. Хотя вот рядом с нею вполне симпатичная блондинка, скорее всего, дочь лорда Фликсиса. Что же они для дочери постарались, а племянницу таким чучелом выставляют? У бедной и так крайне мало шансов найти себе мужа, а в таком виде и тем более, как на назло и Теолис пока задерживался. Но чем дольше Дэриан смотрел на эту серую мышку, тем сильнее было желание подойти. все таки вчера она ему показалась очень неглупой. да и её упорство в магии очень импонировало. Так почему бы не оказать маленькую услугу? Раз уж ее родные не удосужились девушке помочь, то поможет он. Дэриан прекрасно знал, что за ним многие наблюдают. Всё-таки он далеко не последний человек в королевстве, тем более холостяк. Но пусть пока красавицы подождут. Для начала он одарит своим вниманием ту, которая оно уж точно нужнее. План был прост: открыть бал первым танцем с этой мышкой, тем самым вызвав к ней повышенный интерес. Наверняка же начнут гадать, что такого в этой неприглядной девушке особенного. Раз он, сам Дериан из Тволтей, выделил ее среди остальных. Конечно, в идеале это бы сделать Теолису, но тот мог и через час или два прийти. И не хотел подкрадываться, но получилось так, что к тому моменту, когда он приблизился, мышка как раз отвернулась. Позволите пригласить вас на танец? Она от неожиданности замерла и даже будто бы дышать перестала, обернулась настолько медленно, словно опасалась увидеть разъяренное чудовище. И все бы ничего, но взглянула на него так, будто вправду это чудовище увидела. Тут же опустила глаза. "Почту за честь, лорд Дейриан". Блондинка приняла приглашение на свой счет, цирююще улыбнулась, но это вызвало лишь легкое раздражение. Неужто даже она не верит, что кто-то может пригласить ее сестру на танец? Прошу прощения, Леди, но я все же обращался не к вам. Та от неожиданности даже глазами захлопала, а мышка взглянула на него с таким изумлением, что не хватало только произнесенного вслух: "А вы точно в своем уме, лорд?" А ведь на них уже было устремлено множество взглядов. Так что же, протянул ей руку «Удостоите меня чести открыть с вами бал королевского сезона. Вот вроде бы простой вопрос, но она отреагировала так, будто он предложил ей что-то крайне неприличное прямо здесь. Даже инстинктивно на шаг отошла. И добила тихим и перепуганным: "Нет. Нет. Ему нет?" Первый миг показалось, что ослышался. Что за глупость? Разве она могла отказать? Это же, как минимум, нелогично смысл цену себе набить, но не с ее то внешностью. Прекрасно понимая, сколько людей сейчас с жадным любопытством наблюдают за ними, он естественно не показал истинных эмоций. Все так же с вежливой улыбкой спросил: "И могу я узнать причину отказа?" "Простите милорд, но я обещала первый танец другому", прошептала она. И похоже, это было первое, что пришло ей в голову. Но тут же блондинка хитро улыбнулась. Вовсе нет. Мышка глянула на нее так, будто хотела убить взглядом, а блондинка со все той же ехидной улыбочкой пояснила: "Понимаете, лорд Дериан, моя сестра очень рабеет в присутствии мужчин. Боюсь, вы просто застали ее врасплох своим предложением". Конечно же, она с удовольствием с вами потанцует. Простите, но я и вправду все же вынуждена вам отказать, лорд Дериан. Но та не сдалась, и это ее упорство уже начало вызывать раздражение. Да она так зажалась, словно боится, что от одного его прикосновения к ней все мироздание рухнет. Все так же с вежливой улыбкой, тихо произнес категоричнее, чтобы слышала лишь она: а придется. Мы с вами привлекли слишком много внимания. Опасайтесь, что начнутся сплетни. Как это вам посмело отказать какая-то замухрышка. Было что-то неуловимо знакомое в том, как она гордо вздёрнула голову, в этой дерзости её взгляда. Но тут же она словно саму себя мысленно одёрнула. Я очень благодарна вам за ваше предложение, но всё, терпение кончилось. Дэриан попросту взял её за руку. Девушка так вздрогнула, словно и вправду его прикосновение было сродни катастрофе. Больше ни слова не говоря, повел ее за собой. Естественно, она не сопротивлялась. Скандалы и сплетни, да еще и в первый день сезона, ей тоже были не нужны. А он внутренне уже весь кипел. Да последний раз его так бесила только Мириана. В центре зала народ уже расступился, освобождая пространство. Дэриан сделал знак музыкантам, те принялись играть матисан. Неспешная плавная музыка контрастировала с его настроением, контрастировала с перекрестным обменом яростными взглядами. То есть слова нет, вы совершенно не понимаете, милорд?» Мышка, похоже, тоже внутренне кипела. «Еще спасибо скажете. Дэриан опустил руку ей Наталью, второй сжал ее ладонь. И как вы видите, мир не рухнул от того, что я посмел к вам прикоснуться. Между прочим, я спас нас обоих от пятна на репутации и повел за собой в танце, который вы сами же и спровоцировали. Неужто кроме меня вам попросту некого было пригласить. Я всего лишь хотел сделать доброе дело, но не беспокойтесь, уже понял, насколько ошибся в своем порыве. У нее даже щеки вспыхнули. Поверьте, Я бы уж как-нибудь обошлась без вашего милосердия. Да уж, как ты не подумал, что для неё это будет унизительно. Ну да, силком повёл танцевать. Да только выбора не оставалось. Ему тоже не нужно, чтобы потом ещё долго судачили об этой неловкой ситуации все кому не лень. Пусть и привык к всевозможным сплетням, но сейчас хотелось по максимуму их избежать. Виктория Мне отка ощутилось сразу же, едва Дериан взял меня за руку. Но только ощутилось и всё. Никакого прожигания ткани на этот раз. Не то чтобы я была против, но обязательно надо было разобраться, почему теперь-то произошло именно так. И пока Дериан уверенно вёл меня в танце, я постаралась отрешиться от самого факта его присутствия, от того, насколько же злит это его непомерная наглость. Я даже страх более-менее уняла. Но все же, пока моя конспирация оставалась нераскрытой. Да и всего-то и надо, что один танец пережить. После уж точно Дерена отстанет вместе с этой своей внезапной, принудительной благотворительностью. К ним присоединялись и другие танцующие пары. Бал считался открытым. Сезон считался открытым. И пусть остаться незаметной у меня не получилось. Главное, что сам Дэриан по-прежнему не знал, кто я. Но почему Метка так среагировала в прошлый раз? Итак, тогда я поскользнулась, и Дэриан подхватил меня, одной рукой за талию, второй за руку. Хм, может, в том-то и дело? Сейчас я в перчатках, а вчера их не было. И прикосновение получилось именно к обнаженной коже. Очевидно, только в таком случае метка реагирует столь бурно, что может даже ткань прожечь. Так что можно хоть немного расслабиться. Наверняка леди Лидия по доброте душевной, подобрала мне гардероб весь такой наглухо закрытый. Да и перчатки буду на всякий случай всегда иметь при себе. Даже если с Дерианом ещё когда-нибудь здесь и пересечемся, и он случайно до меня дотронется, Это всё равно не вызовет столь сильной реакции Метки. То ли Дэриан почувствовал, что я расслабилась, то ли сам более-менее успокоился, но спросил уже куда более мягко: "И всё же, почему вы мне отказали? Должна же быть какая-то адекватная причина. Видимо, я просто не хочу с вами танцевать недостаточно адекватная причина". Но я и так уже на эмоциях лишнего наговорила. Надо как-то возвращаться к тихому, скромному образу. Признаться, я очень не люблю привлекать к себе повышенное внимание, милорд. Все так же шепотом ответила я. Потому своим приглашением вы поставили меня в довольно неловкое положение. Разве вы на сезоне не за тем же, что и все другие незамужние девушки? Не с целью выйти замуж. Поверьте, я не преследовал ничего дурного, лишь хотел оказать вам небольшую услугу. Вы же понимаете, что сва, <кхм> что девушек здесь очень много, и потому сложно быть замеченной и оцененной по достоинству. Благодарю вас за столь благой порыв, а еще за то, что героически все таки не сказал с вашей внешностью. А то я уже думала, все зачатки деликатности у него давно атрофировались. Но я предпочитаю всецело уповать на волю случая. И если судьбе будет угодно, чтобы я встретила во время сезона своего будущего мужа, то так оно и случится. То есть, по-вашему, ничего самой делать и не надо, скептически уточнил Дейриан. А ведь вчера вы мне показались упорной и целеустремленной девушкой. Это все же несравнимо. Умение управлять магией уж точно само по себе не придет. А вот мужчина мечты Вполне может встретиться совершенно случайно. Вот только в итоге может оказаться похотливым мерзавцем. Это кого-то другого Дэриан может обмануть своей показной учтивостью. Но лично я никогда не забуду ту роковую ночь, когда меня от него спасло лишь чудо. Но почему же нет отвращения? Почему даже сейчас, когда Дэриан настолько близко, мне физически не противно? Я же находила в книгах по магии упоминания о свадебных обрядах, и потому точно знаю, что метка, да и сами брачные узы не создают никакого притяжения между супругами. Выходит, чтобы я не чувствовала к Дериану, это исключительно мои собственные эмоции и физические ощущения, и у него точно так же. Даже то, что мы вчера встретились на постоялом дворе, банальная случайность. Не больше. Ни причём здесь ни магия, ни свадебные узы. Оставалось надеяться, что больше таких случайностей не будет. Знаете, есть такое выражение, что ничего просто так с неба не падает. Дэриан сбил меня с моих мимолетных мыслей. И простите за откровенность, если не приложите никаких усилий, то сезон пройдет, а вы жениха себе так и не найдете. Дэриан На миг нахмурившись, мышка все так же шепотом произнесла: "Быть может, в этом наши с вами взгляды расходятся, но далеко не у каждой девушки мир крутится исключительно вокруг удачного брака. Ну, тут все понятно. У нее комплексы из-за неприглядного вида, потому она саму себя пытается уверить, что замужество не главная цель. Наверняка потому и так магией заинтересовалась" чтобы создать видимость другого смысла своей жизни. Но не мог не признать, что при всей своей не самой выигрышной внешности, двигается мышка очень грациозно, танцевать с ней одно удовольствие. Скорее всего, даже сама того не понимая, она инстинктивно подстраивается под него, следует за ним, чувствуя каждое движение. Интересно, если так податливо и отзывчива в танце, то какова она в постели. Что вообще за нелепости лезут ему в голову? Плавные аккорды мелодии уже завершали танец. Но именно сейчас, именно в последний момент случайно оказался с ней слишком близко. На краткий миг вдохнул запах ее волос, настолько неуловимо, что можно было бы и не заметить, но так пахли волосы Мирианы, именно так Лор Дериан, сбивчивый шепот вернул его в реальность. Только сейчас понял, что оказывается, накрепко держит мышку за руку, не позволяя ей уйти. А ведь музыка уже сменилась. Тут же разжал хватку. Прошу прощения, совладав с собой, улыбнулся. Я просто задумался. Кстати, ведь мы с вами не представлены друг другу. Кто я, вы знаете? Позвольте мне узнать ваше имя. Леди Дженния, благодарю вас за танец, милорд!» И она поспешила скрыться в толпе. Дэриан мысленно выругался. Вот что с ним такое? Что за наваждение? Долго ему еще Мириана будет мерещиться. Прихватив бокал с подноса проходящего мимо лакея, чуть ли не залпом выпил вино. Настроение было испорчено напрочь. А ведь планировал сегодняшний бал посвятить приятному общению с красотками. Заодно заприметив тех, кто не прочь провести время еще приятнее и при этом без каких-либо обязательств. Это же самый верный способ вытравить навязчивый образ Мирианы из своего сознания. А в итоге все вокруг раздражает, и даже кокетливые призывные взгляды в том числе. Наконец-то я тебя нашел!» Ты олис подошёл к Дериану. Пришлось немного задержаться. Надо было закончить доклад для архимага Августа. Ну что, я ничего не пропустил? Как смотрю, королевская семья еще не пожаловала, но бал уже открыт. Ничего интересного пока не было. Не переживай. Что ж, друг с улыбкой огляделся. Может тогда первым делом познакомишь меня с той девушкой, которую ты так нахваливал? Признаться, я весьма заинтригован. Как же не вовремя. Сейчас вряд ли получится, к сожалению. И почему же? Потому что поступил с ней глупо. Хотел как лучше, уверенный, что сам уж точно знает, как лучше. Ан нет. Похоже, я ее спугнул. Как выяснилось, Дженния очень скромна, не любит повышенного к себе внимания. Потому приглашать ее на первый танец было не самой лучшей идеей. И в итоге она попросту сбежала. "Слушай, что-то в последнее время девушки только и делают, что от тебя бегут", хохотнул Теолис, но под мрачным взглядом Дейрана добавил: "Но согласись, ты сам в этом виноват. Когда ты не в духе, как сейчас, окружающие чувствуют, что лучше с тобой лишний раз не общаться. Не все же такие закаленные, как я. Не в этом дело." Нехотя признался Дериан: "Я не могу отделаться от образа Мирианы, прямо как навязчивая мысль. И это, мягко говоря, раздражает. Но я даже обсуждать это не хочу. Жаль, конечно, что так получилось с Дженней. Она бы тебе точно понравилась. Но теперь уж как-нибудь в следующий раз. Только давай в следующий раз я уж сам к ней подойду" чтобы ты снова её не спугнул само собой уж точно не собирался больше к ней приближаться хватит уже с него благих порывов он приехал сюда забыть о мириане этим и займёмся виктория моя бы воля я бы тут же отсюда ушла но по этикету не позволялось покидать бал до появления королевской семьи а я по милости дериана и так слишком много Ненужного внимания привлекла. Не стоит это еще усугублять столь откровенным нарушением светских правил. Зато Кайлиса прямо светилась. Нет, ну а что тут такого? довольно улыбалась она в ответ на мое возмущение. Я всего лишь сказала ему правду, что между прочим, является одной из главных добродетелей. А уж то, что мне ужасно было любопытно, как ты станешь выкручиваться. Просто маленькая приятная мелочь. Давай же в дальнейшем без таких приятных мелочей, Раздраженно смотрела на нее я. Да ладно тебе сердиться. Лучше расскажи, как все прошло-то? Со стороны вы так мило танцевали, о чем то вежливо беседовали. Я сгораю от нетерпения узнать подробности. Но и я ничего рассказывать не собиралась. И церемониймейстер как раз громогласно объявил о прибытии королевской семьи под торжественную музыку придворные расступились, и король с королевой чинно прошествовали к своему постаменту с тронами. Ну а после них шел принц. Нет, так то он был вполне мил. Высокий такой блондин, весьма симпатичный, улыбался вполне приветливо, даже без тени высокомерия. Но вот к примеру, на фоне широкоплечего Дериана принц Олифер смотрелся бы чедушной зубочисткой. Само собой, о вкусах не спорят, и для кого-то может это идеал девичьих грёз. Какой-то он Кая не скрывала своего разочарования, не очень. Наверняка у него есть множество плюсов. Я пожала плечами. Может, он такой изнеженный и утончённый, прекрасно в искусстве разбирается. И тут же не удержалась от смешка. Будет тебе стихи читать ночи напролёт. Ну и зачем мне муж, который по ночам будет стихи читать? У меня как бы на это время другие ожидания. М да. Я же всё рассчитывала, что он будет побрутальнее. Король с королевой между тем заняли свои места, а вот принц задержался посреди зала. Вцепившаяся мне в локоть Кайлиса тут же потащила поближе. Может, это только со стороны он таким кажется, она всё ещё не теряла надежды. Вблизи чуда все же не произошло. Мужественнее Олифер не стал. Первым делом, с улыбкой вещал он: "Я бы хотел поблагодарить всех собравшихся за то, что вы оставили свои дела и приехали сюда. Королевский сезон древняя и незыблемая традиция. Это наша дань уважения богам, это демонстрация того, как мы рады наслаждаться жизнью" и всеми ее дарами. Он говорил что-то еще, но я слушала вполуха. Какое-то неприятное чувство заскреблось внутри. Магия от чего-то беспокоилась, словно пыталась предупредить о чем то Интуитивно я подняла глаза наверх, там сияла магическими огнями массивная люстра. И все. никаких признаков опасности. И чего это моя магия так резкий треск С оглушительным звоном вся эта хрустальная махина накренилась и упала вниз. Я только и успела, что толкнуть вперед Кайлису. Благо, она не растерялась с перепугу, демонстративно вскинув руки. Вот каково это пытаться удержать такую тяжесть и удержать магией, которой не особо ты пока и владеешь. И пусть визуально поток силы шел именно от Кайлисы, но я управляла им. Я была его источником. Зависнув в воздухе, люстра задрожала. Народ только и успел отпрянуть в стороны, но в следующий же миг над головами эдаким фейерверком разлетелись мерцающие искры, настолько ярко, что я даже зажмурилась. А стоило открыть глаза, как люстра преспокойно снова красовалась на потолке. В воцарившейся изумленной тишине раздались одиночные хлопки. Принц Олифер, который за все это время даже с места не сдвинулся, хлопал в ладоши и довольно улыбался. "Дорогие подданные, прошу простить за этот небольшой фокус. Всего лишь безобидная иллюзия. Охрана была заранее предупреждена, к тому же в этот момент в зале была почтенную заблокирована магия у всех, кроме девушек. Уж очень любопытно было взглянуть" найдётся ли среди присутствующих столь смелая и одарённая, что не только не растеряется, но и предотвратит якобы катастрофу. А ведь будь всё по-настоящему, я бы наверняка погиб. Вот ведь, массовик-затейник. Да я до сих пор отдышаться не могу, от слабости ноги как ватные и пальцы дрожат. А он, видите ли, развлекался. Идиот, вырвалось в сердцах у меня. Благо что шепотом. А Олифер уже протянул руку Кайлисе. А вот и наша героиня. Все видели, как эта отважная девушка своей магией попыталась меня спасти. Итак, прекрасная леди, ваше имя Кайлиса из рода Ролденс, ваше высочество. Присев в реверансе, представилась она. Под общие аплодисменты Олифер повел ее танцевать. Я даже вздохнула с облегчением. Теперь хоть леди Альция не станет мне чайной ложкой мозг выедать, что я в начале бала всем глазам азолила. Так что всё идёт по плану, и мысль оборвалась. Дэриан хоть и стоял вдалеке, но смотрел на меня неотрывно, хмуро и пристально. Только не говорите, что он засёк, кто именно на самом деле применил магию. Да ну нет. Не может быть. Не сказать, что я полностью тобой довольна, но с задачей ты справилась. Леди Альцы, я даже снизошла до подобия похвалы. Мы с ней вместе смотрели, как Каэлиса танцует с принцем. и Я уже мысленно делала ставки, склеится у них что-нибудь или нет. Раз Олифер такой любитель абсурдных развлечений, вроде падающих люстр, то он, скорее всего, собрался весь сезон так развлекаться. И как бы мне из-за этого не пришлось постоянно ходить с Кайлисой, как привязанной. Добрый вечер, леди. К нам подошел весьма симпатичный молодой мужчина, шатен с правильными чертами лица и обаятельной улыбкой. Позволите пригласить вас на танец. Он протянул мне руку. Да я сегодня прямо на расхват, и пусть танцевать мне не хотелось, но вот сбежать из общества леди Альци очень даже С удовольствием, милорд», — улыбнулась я. Он повел меня к танцующим, краем глаза я успела засечь Дериана. Он уже беседовал с весьма миловидной брюнеткой, а так кокетливо хихикала и смотрела на него с таким восторгом, словно счастье с небес на нее упало. Сомнительное такое счастье, надо сказать. Но главное, что на меня он больше не обращал внимания. Шатен танцевал хорошо, Но почему-то с ним не было того же ощущения, что во время танца с Дерианом. Никакого всплеска эмоций, никакой реакции на прикосновение. Позвольте представиться, мой кавалер был самоочарование. Лорд Теолис из рода Лафар. Признаюсь по секрету, но ваше имя мне уже известно. Ничего, у меня их еще два запасных есть, но все же я бы хотел узнать о вас побольше. Откуда вы, леди Дженния? Я приехала из Кирола, лорд Теолис. Уж свою легенду я знала наизусть. И здесь я с семьей моей тетушки, леди Альцы, из рода Ролденс. Это мой первый выход в свет. Я никогда раньше не была при дворе. Для меня здесь все в новинку. Не волнуйтесь, вы быстро освоитесь. Многие говорят, что королевский сезон чуть ли не лучшее время в жизни. Беззаботная, романтичная немало супружеских пар было создано именно во время королевского сезона. Жизнь довольно непредсказуема, и кто знает, когда и где можно внезапно встретить свою судьбу. К примеру, я точно в этом сезоне намерен жениться. В таком случае от всей души желаю вам удачи в столь увлекательном деле выбора невесты. Наверняка среди множества присутствующих леди найдется та, что придется вам по вкусу, улыбнулась я краем глаза, поглядывая на Кайлису с принцем, мелькающих среди прочих танцующих пар. И что-то пока прогноз был неутешительным. Олифер вовсю поглядывал на других девушек. Хотя на что я рассчитывала, что у них сразу случится любовь до гроба, и мне не придется и дальше выполнять роль магического ресурса. Теолис даже кашлянул. Видимо, он ждал какую-то иную реакцию. <кхм> а что же вы, леди Джиния? Какие у вас планы на сезон? Не попасться Дэриану, отыскать портал, не стать вместилищем чокнутой богини и не сойти с ума от всего этого. Как я и говорила, для меня это первый столь масштабный выход в свет, и я хочу просто насладиться этим временем. К счастью, танец уже завершался. И в отличие от того же Дериана, Теолис не стал вцепляться мне в руку мертвой хваткой, да только и оставлять меня в покое не спешил. А вы уже бывали в придворцовом парке леди и Дженния? На территории резиденции множество садов и парков, но этот считается самым примечательным. Не желаете ли составить мне компанию в прогулке? Нет, серьезно. К чего вдруг ко мне такой интерес? Благотворительная реклама Дериана сработала. Спасибо за приглашение, лорд Теолис, но я бы пока не хотела покидать бальный зал. Понимаю, но я имел в виду не сейчас, выкрутился он. Как насчет завтра? К сожалению, ничего обещать не могу. Все зависит от обстоятельств. Начала было я озвучивать вежливый отказ, но мой обходительный кавалер с улыбкой перебил. Я знаю, вы здесь с сестрой. Вы могли бы позвать ее, а я возьму с собой друга. Прокатимся вместе по местным красотам. Как вы на это смотрите? Ага, понятно. Ему, видимо, приглянулась Кайлиса, но почему-то решил познакомиться с ней вот так вот издалека, через меня. Но так мне же лучше. Раз с Олифером большой чистой любви с первого взгляда у них не случилось. Надо искать другие варианты. Ты пока очень даже ничего вариант. И чем быстрее Кайлиса найдет себе жениха, тем быстрее и я смогу приспокойно заниматься своими делами. Это было бы чудесно, милорд. Я улыбнулась. Если моя сестра согласится, с удовольствием отправимся с вами завтра на прогулку. Дэриан покинул бал с какой-то девицей. И вот, казалось бы, мне-то какое дело? От меня подальше, и это главное. Но почему-то заскребся неприятный червячок внутри. Едва я увидела, как Дэриан уходит, и ведь его спутница красотка с идеальными формами, насколько вообще позволяло рассмотреть бальное платье. Само собой, а бы на кого он бы и не обратил своего внимания. Если только в сомнительном порыве благотворительности. Теоретически я должна была оставаться в бальном зале ровно столько же, сколько и Кайлиса. Но она явно пока уходить не спешила, танцевала то с одним, то с другим. После первого танца принц на нее уже внимания не обращал, только она, похоже, из-за этого и не расстроилась. Я не стала искать Леди Альцию, и спрашивать у нее разрешение. Если завтра устроит скандал, отвечу, что моя магия все равно была истощена, так что я ничем бы Каелисе не помогла. И в конце концов, я у них не в рабстве. Мы условились, что помогать буду по мере возможности. В свою спальню я вернулась без злоключений. Первым делом распахнуло окно. Мне казалось, что уже задыхаюсь от давящей духоты дворца. Ночной ветерок принёс ароматы неведомых цветов, а заодно и непрошенные мысли. Я всё-таки не удержалась, сняла браслет. Тут же по телу пробежала искристая волна, возвращая мне прежний облик. Нет, ну как же хорошо снова побыть собой. В дверь громко постучали. Вздрогнув от неожиданности, я выронила браслет. Но не успела поднять, как чуть ли не вломилась Кайлиса. Ой! Она на миг замерла на пороге, Но тут же спохватившись, дверь за собой прикрыла. Я тебя сначала даже не узнала. Что это ты? лукаво подмигнула. Сегодняшний танец с муженьком настроил на правильный лад. Ну а что? Одобряю. Может, если очень сильно постараешься его задобрить, он обвинение в убийстве брата с тебя снимет. А ты уверена насчет этого обвинения? Я снова надела браслет. Кайлиса пожала плечами. Я лишь слышала, что тебя ищут по всей стране. И Ищут именно по распоряжению Дериана. Но ну, а по какой причине? Вариантов не так много. Я нервно закусила губу. Еще и это возможное обвинение. Кайлиса плюхнулась в кресло. Фух. А ты чего с бала так быстро ушла? Лично я бы там подольше задержалась. Ну а кто тебе мешал остаться? Я подошла к окну и закрыла его. На волне паранойи уже казалось, что будто сама ночь за мной наблюдает. Ага, и как бы я осталась без тебя? Принц-то больной на голову, мало ли чтобы бы ещё придумал. А второй раз устроить чудо в одиночестве я не в состоянии. И вообще, надо маменьке как-то объяснить, что с солифером ничего не выйдет. Так что надо на кого-нибудь другого переключиться. Кстати, спохватилась я. Меня завтра пригласили на прогулку. «Причем с тобой за компанию. О, и кто? Мигом заинтересовалась она. Его зовут Теолис, вполне симпатичный и обходительный. Сказал, что прихватит с собой друга и чтобы я тебя позвала. То есть, сама понимаешь, он просто через меня хочет познакомиться с тобой. Скромненький и нерешительный, Кайлиза хихикнула. Какая прелесть. Ну а почему бы и нет? Вдруг он вполне сойдет, как адекватная альтернатива принцу Олиферу. Так что скажешь? Естественно, я с тобой. После моего затворничества и тотального маменькиного надзора я готова на любые авантюры. Я тогда и совру, что мы пойдем принца караулить. Ну все-все. Я пошла к себе. Нужно хорошенько выспаться, чтобы завтра быть как цветущая роза. Встав с кресла, она уже была направилась к двери, но обернулась. И всё же, почему Дэриан пригласил тебя танцевать? То, что именно он мог открыть бал, это вполне логично, но вот почему с тобой? Насколько я знаю про свадебные узы, они никакого влечения не создают. То есть Дэриан пригласил тебя просто так. Но уже это само по себе странно. Из жалости, что ли? "Вроде того", хмуро ответила я. "Но я даже говорить о нем не хочу. Не хочешь не говори". Говорить буду я, Кайлиса хмыкнула. Мне вот одно интересно. А ты вообще задумываешься о том, что будет, когда Дэриан узнает правду? Узнает, что за внешностью дурнушки и дженни скрывается беглая Мириана, и что ты вдобавок его законная жена. Ха-ха. Я вот жду не дождусь этого момента. Во-первых, до этого не дойдет. Во-вторых, тебе-то оно зачем? Так это же так забавно. Смотреть, как искры полетят. Ну и напрасно ты на это надеешься. Сама же сказала, свадебные узы никакого притяжения не создают. Метку мою Дериан не увидит, да у него ни малейшей причины заподозрить, как все обстоит на самом деле. А мне почему-то кажется, правда все равно рано или поздно всплывет, возразила Кайлиса уже без иронии. Но самое интересное, я никак не могу предположить, Как же именно Дэриан на эту правду отреагирует? Столько вариантов в голове. Лично у меня был только один. Дэриан попросту меня убьет. Или сам, или сдаст королевской страже как преступницу, лишь бы от навязанных брачных ус избавиться. Хотя, может, перед этим и попользуется вдоволь, как обещал. Но лично я была уверена, что ничего он так и не узнает. Я сделаю все, чтобы сохранить всю тайну.